Глава десятая. Крылья орла. Махнув топором и, коротко сказав во славу Рон, Ирия отрубила голову защитнику города. Это был человек в окровавленной рубахе и порванных штанах. Перед казнью он дрожал от страха, но не мог вымолвить и слова, глядя на Ирию. После удара голова упала на землю, влажную от вчерашнего дождя. «Давайте!» — сказала Ирия и кивнула другим девушкам из своей дружины. Это было сигналом к началу бойни. Усталые и израненные подруги из бешеных гускарлов, оставшиеся в живых после боя, тоже начали рубить головы пленников, повторяя «Во славу богине Рон!» Гуинг стоял в стороне, опираясь спиной о бревенчатую стену дома. Казнь проходила на рыночной площади города Эвен перед деревянным зданием храма. Небо хмурилось, но иногда сквозь тучи проглядывали лучи светил, белые и голубые. За домами глухо шумело море. Пленники не сопротивлялись. У них были связаны руки и ноги. Только один перевернулся на спину и пытался пнуть девушку, а потом уползти подальше. У него это, конечно же, не получилось. Девушка ударила его топором по спине. Пленник закричал и вытянулся на земле. Вытащив топор, девушка отрубила ему голову. Бешеные гускарлы захватили в плен мало горожан. Здесь проживало около тысячи человек. Большая часть успела убежать из города в холмы. Гуинг поговорил с одним из пленников и узнал, что почти весь гарнизон отправился на выручку к столице, в Бертон. Дружине еще повезло, что защитников оказалось так мало. Ирия взяла горящий факел и подошла к храму. В верхней части стены под крышей висел религиозный символ, черная буква «Х» в круге. Гуин говорил, что Берты и Хатты, как и в королевстве Калант, поклоняются спящему всемилостивому богу, которого колесовали на таком круге. Около церкви на коленях стояли монахи в черных рясах, опоясанные веревками. Один из них, старик с седой бородой, при виде ирии поднялся и начал быстро что-то говорить, наверняка умолял не сжигать церковь. Поморщившись от боли в спине, Ирия ударила священника топором в лицо. Старик упал с разрубленной головой. Ирия показала на монахов и сказала, «Этих тоже! Чего вы ждете?» Три девушки с топорами подошли к монахам и принялись тоже рубить их топорами. Два монаха вскочили с колен и, путаясь в рясах, побежали прочь. Ирия поднесла горящий факел к зданию церкви. Стена быстро загорелась. Неудивительно, ведь они облили церковь оливковым маслом, найденным в доме главы города. Ирия обошла церковь и подожгла стены со всех сторон. Вскоре церковь загорелась полностью. Ирия встала перед зданием и глядела на огонь, чувствуя жар на лице. В церкви лежали тела погибших подруг из дружины, в том числе тела Лагерты и Каисы, а еще тело Сагдена Синдри. Бешеные гускарлы заплатили высокую цену за город. Варнахи обычно погребали погибших в курганах или сжигали на кострах вместе с оружием, чтобы они пришли в чертоги павших со всем своим имуществом. Для своих погибших подруг Ирия выбрала самое большое здание в городе — церковь спящего бога. Туда отнесли все тела и их оружие. Оглянувшись, Ирия увидела, что воительницы расправились со всеми пленными мужчинами и с монахами тоже. Из горящей церкви донесся запах жареного мяса. Ирия указала на пленных женщин. Они дрожа стояли на краю площади. Бешеные гускарлы, непонимающе глядели на свою предводительницу. «Их тоже казнить!» — приказала Ирия. «Всех!» Пленницы заголосили и зарыдали. Девушки из дружины неуверенно пошли к женщинам. «Ну что вы медлите!» — разозлилась Ирия. «Давайте быстрее!» Она быстро пересекла площадь и, подойдя к группе женщин, схватила одну за волосы, наклонила и ударила по шее топором. Отрубила голову и, держа за волосы, швырнула в центр площади. «Вы помните, как они кидали в нас камнями из окон домов?» — яростно крикнула Ирия. «Так пусть теперь знают, что когда приходят бешеные гускарлы, им нельзя сопротивляться!» Она ударила другую женщину. Девушки из дружины подошли и тоже начали рубить пленниц. В церкви обвалилась крыша. Рясы монахов, лежащих перед церковью, тоже загорелись. «Всех!» — закричала окровавленная Ирия. «Убейте их всех!» Она указала на кучу детей, стоявших в отдалению площади. «Их тоже! Всех!» Гуинг быстро пошел к Ирии, выкрикивая ее имя. Ирия побежала к детям, размахивая топором. Гуинг успел ее остановить, схватив за руку. «Подожди! Так нельзя! Ты не должна убивать детей!» «Достаточно того, что мы казнили их матерей!» «Уйди!» — кричала Ирия, вырывая руку. «Уйди, я брошу тебя в костер!» Но Сагден держал крепко. Наконец Ирия успокоилась, крикнула детям. «Убегайте отсюда! Быстро, если не хотите быть мертвыми!» Дети бросились с площади в рассыпную. Ирия схватила факел и начала поджигать все дома на площади. К вечеру весь город был объят пламенем. Девушки отнесли захваченную добычу на неукротимый урон. Силджа и еще одна девушка, оставшаяся на Драгине, вытирали слезы. Они уплыли в море, когда уже совсем стемнело. По приказу Ирии Силджа сожгла торговый корабль, стоявший в порту. Зарево городского пожара освещало море и скалистые холмы далеко вокруг. Всю ночь Ирия стояла на руле, а девушки и Гуинг гребли. Парус подставили только под утро. Никто не сказал ни слова. Драгин взял курс на север. Берег колыхался на горизонте широкой прерывистой полосой. Ближе к полудню с юга показались три паруса. Они быстро настигли неукротимый урон. Это снова оказались Драгин и Йорана. Когда корабль Тена поравнялся с неукротимый урон, Ирия безучастно поглядела на Йорана. За спиной у него висел огромный молот. яран улыбнулся и крикнул. — Эй, девчонки, вы чего такие хмурые? Ирия промолчала, а Йоран заметил. — Что-то вас стало меньше. Куда подевались остальные? Ирия снова не ответила. А Силджа заворчала, как раненая пантера. — Вы, кажется, все-таки прокатились в Острый Эвен, — спросил Йоран. ай ай ай какая ошибка! Я забыл предупредить, что город прозвали Острым, потому что тамошние воины предпочитают работать в стене копий. Они очень хорошо дерутся на копьях. Я вижу, вам повезло, и вы не встретились с их самыми опытными воинами. Говорят, они подались в Бертон защищать столицу. Если бы они остались в Эвене, то насадили бы вас на свои острые концы!» Его люди захохотали. Неукротимый Рон продолжал плыть на север. Девушки молчали. «Эй, бабская корыта! Быстро остановите корабль!» — крикнул Йоран. «Мне надо к вам зайти, поговорить кое о чем». «Гребите дальше», — негромко сказала Ирия. Неукротимый Рон плыла, не останавливаясь. Тогда два драгина Ярана поплыли на перерез. Один стукнул носом в корпус неукротимый рун, а другой встал поперек. Драген Ири остановился и с легким стуком задел впереди стоящий корабль. Вооруженные воины Ярана один за другим прыгнули на Драгена Ири. Одним из последних перелез сам Тен. Воины столпились на носу и в центре драгина Дружина Ири и Гуинг, обнажив топоры, стояли на корме. Йоран прошел вперед и осмотрел мешки и ящики с золотыми и серебряными слитками, украшениями и утварью. Затем заглянул в сундук и улыбнулся. Его воины, увидев жемчуг, взволнованно загудели. — Ты смотри-ка, новичкам и вправду везет, — сказал юран Правда, не всем. Когда я в первый раз поплыл на бег, то привез только два тюка вонючих шкур муфлонов. А кто-то мне говорил, что весь жемчуг куда-то пропал. Ирия молчала. — Раз вам так повезло, то почему бы вам не поделиться с нами? — спросил Юран. Гуинг глухо спросил. — С каких пор ты начал грабить варнахов, великий тен-метатель молота? Анстар, воин со шрамом, подошел ближе и ударил Сагдена обухом по голове. «Скажи еще слово, и я отрежу твой длинный язык вместе с головой», — пообещал он. Гуинг замахнулся секирой, но Ирия подняла руку и сказала. «Хватит!» и обратилась к Юрану. «Забирай, что хотел, и проваливай отсюда». Юран несколько мгновений смотрел на девушку, потом кивнул. Его воины быстро перенесли всю добычу на драген Юрана. Дружине Ирии ничего не осталось. Силджа несколько раз хотела броситься на грабителей, но Ирия крепко взяла ее за локоть и не пускала. — Мы разберемся потом, — тихо пообещала она подруге. — Сейчас не время. Силджа вырвалась и угрюмо села у руля. Йоран и его воины вернулись на свой драген. Отплыли. Напоследок Йоран обернулся. В руках держал небольшой коричневый горшочек. Ирия сначала подумала, что это сосуд с дерьмом. «Да! Чуть не забыл!» — крикнул юран «Это вам на прощание, милые дамы!» И швырнул горшок на неукротимый урон. Упав на палубу, горшок раскололся на куски. Из него вылилось желто-зеленое пламя. Палуба Драгина мгновенно загорелась. Корабли юрана сделали прощальный круг и поплыли на север. Девушки и Гуинг отчаянно пытались потушить огонь, но было слишком поздно. Дно корабля занялось пламенем. Затем огонь перебрался на мачту. Вспыхнул парус. Дружина Ирии поливала огонь водой, зачерпывая ее щитами. Но этот огонь был необычный. Вода с трудом тушила его. Он продолжал гореть даже на мокром дереве. Воительницы едва смогли загасить пламя. Пожар успел уничтожить часть днища борта и мачту Драгина. Кроме того, сгорели весла. Осталось только пять пар. Прежде легкий, изящный и быстрый, теперь Драгин почти не слушался руля. «Чтоб ты навеки сгнил в Халахайме!» — сказала Ирия, думая про Йорана. Корабль ковылял по волнам, как хромой пес. Вскоре наступил вечер. А потом пришла безрадостная ночь. Усталые девушки перестали грести и повалились спать на дне корабля. Утром Гуинг разбудил задремавшую Ирию. «У нас течь», — сказал он. Дно Драгина залила вода. Девушки пытались вычерпать ее, но безуспешно. «Скоро корабль потонет», — сказал Гуинг. «Какой прелестный получился набег». Погода испортилась, и ветер гонял большие волны. Вода все больше заливала корабль. Ирия безучастно смотрела на катастрофу. Она шептала молитву богини Рон, прося пустить ее в чертоги павших после смерти. «Он ждет нашей гибели», — сказал Гуинг, тронув девушку за плечо. Ирия посмотрела за борт. Оказывается, вокруг тонущего Драгена выписывал круги огромный Дандан, хищный кит с исполинской пастью. Широкая темно-синяя спина Дандана то и дело показывалась из воды. Ирия взяла разрубающие черепа и погрозила киту. Затем прошептала. — Спасибо, богиня Рон, за то, что даешь возможность умереть в бою. Тем более с таким сильным и проворным хищником. Гуинг отвернулся. Девушки перестали вычерпывать воду, взяли топоры и щиты. Корабль медленно погружался в море. Ирия приготовилась умереть. Жаль, что так и не научилась летать. Силджа стукнула главу дружины по руке и сказала «Смотри, корабль!» Ирия подняла голову. Вдали, на севере, среди бушующих волн, там, где полоска моря соединялось с багровыми небесами, виднелся серый лоскут паруса. «Разожгите костер!» — приказала Ирия. «Или они не заметят нас!» Девушки зажгли мачту. Клубы черного дыма поднялись в воздух. Корабль повернул к ним. Вскоре Ирия разобрала очертания Драгина. Неужели Яран вернулся, чтобы проверить, потонули девушки или нет? Но это оказался Драгин из флотилии Кананга. Ирия и ее дружина перебрались на борт корабля. Ветер погнал Драгин на север. Девушки молча смотрели на неукротимый урон, исчезающую среди волн. Некоторые плакали. Ирия молчала. Капитаном Драгина «Морской Гаур» оказался тот самый рыжеволосый Верзила, с которым Ирия поссорилась на сходке. Оказывается, его звали Барди. — Что, наглая малявка, допрыгалась? — спросил он. — Потеряла новенький драги и половину команды, даже больше половины. Он оглядел измазанных в саже девушек и добавил. — Ну и видок у вас, девки. На самом последнем невольничем, в Эшшаме, за вас не дали бы и ломаные ракушки Каури. — Ты видел ее рано? — спросила Ирия. Барди почесал рыжую бороду. — Не видел, но слышал, что он соединил свои корабли к флоту Кананга. Хочет помочь захватить Бертон. — А разве Бертон еще не захвачен? — поинтересовался Гуинг. Барди покачал головой последний миг Берты узнали о набеге. Именно в Бертоне успели подготовиться к встрече с Эйнаром. Там была страшная морская битва. Мы потеряли шесть драгинов враги тринадцать боевых кораблей. Меня отправили за подмогой. Бертон остался в осаде с моря. «Канангу лучше отступить», — опустив глаза, сказала Ирия. «Весь успех набега заключается во внезапности». Если ее нет, лучше уйти. Барди усмехнулся. На мачту драги села чайка и пронзительно закричала. — Ишь ты, умная стала! Ты же больше всех рвалась в бой! Ирия промолчала. Через день Драгин приплыл к Бертону. Осада с моря закончилась. Далеко на горизонте виднелись паруса. Флот Варнахов отступал к северу. Барди бросился догонять флот и настиг на следующий день. Ирия искала флагманский корабль «Кананга», но не находила. Здесь плыли корабли «Йорана» и остатки флота «Кананга». Барди побывал на драгене «Йорана» и вернулся с ошеломляющими новостями. «Кананг-Эйнар-Сломанный Хребет» погиб в морской битве. Флагманский драген «Медвежий Коготь» тоже потонул в бою. Временным командующим флотом стал Йоран. По возвращении на родину выберут нового Кананга. Кананг погиб до того, как приплыл Йоран, или после, уточнила Ирия. Она попросила Барди не рассказывать Йорану о том, что он спас со щитами с неукротимой рун. — После, — ответил Барди, — Йоран тоже сражался в той битве. Корабли поплыли дальше на север вскоре к ним присоединились драгины харальда когда месяц весны эда харпа подходил к концу флотилия возвратилась набе в коупенг через два дня после возвращения яран созвал сходку капитанов нужно было решить как распределять захваченную добычу сходка проходила в доме городского тена ирия явилась туда вместе со своей дружиной одной из последних Заметно поредевшая сходка собралась в просторной комнате со столами, с камьями и жаровнями вдоль стен, похожей на залу Эйнара в хидеби Йоран сидел во главе собрания на стуле с высокой спинкой. Ирия вошла, когда все остальные уже уселись за столом. Йоран увидел девушку и на мгновение замер. — Как поживаешь, бочонок с дерьмом? — спросила Ирия. — Собрался распределять отобранную у меня добычу? — Спасибо. Все хорошо, моя юная воительница, — ответил Юран, опомнившись. — О чем это ты говоришь? — Я обвиняю тебя в том, что ты ограбил меня и забрал всю добычу, — громко сказала Ирия. — Ты потопил мой драген, — капитаны зашумели. — Очень громкие слова, — сказал Юран. — Ты осознаешь, что говоришь, девочка? — Чем докажешь, соплячка? — спросил кто-то за столом. «Если бы не Тен Йоран, мы бы проиграли в последней битве, когда погиб Айнар. Он спас мне жизнь!» «Я подобрал их в открытом море на горящем драгоне», — сказал Барди. Она отказывалась объяснить, что случилось. «Мы добыли сундук, полный черного жемчуга», — заявила Ирия. «Мешки, полные золота и серебра из острова Эвена. Он все это забрал. Воспользовался, что моя дружина ослабла». — У тебя есть доказательства, капитан Ирия, — спросил Иттон, Тен-города. Ирия показала на Гуинга и девушек за спиной. — Они могут подтвердить мои слова. — Они не могут быть свидетелями, — заявил Ансгар. — Это люди Ирии. Они что угодно подтвердят, даже что она превращается в чайку и летает над волнами. Капитаны засмеялись, а Ирия сказала Юрану. — Холмганга! Смех мгновенно утих. — Я вызываю тебя, толстый ублюдок, — продолжила Ирия. — Здесь и сейчас, если ты не струсишь. Йоран улыбнулся. — Моя милая девочка, ты не представляешь, как я ждал этих слов. — Пойдем на улицу. Я не хочу пачкать твоей кровью этот дом. — Ты сошла с ума, — прошептал Гуинк. Ирия вытащила из-за пояса разрубающие черепа и вышла наружу. Следом шел Йоран, держа в руке молот. Капитаны гурьбой выбежали за ними. Схватка состоялась прямо перед домом Тена. Ирия встала в боевую стойку. Йоран поднял молот, улыбнулся и пошел в атаку. Ирия раз за разом уходила от широких размашистых ударов ярана Пыталась сама достать противника топором, но он хорошо защищался. Капитаны вокруг кричали и свистели. Так прошло много времени. Йоран начал задыхаться. — Я смотрю тебя отлично натаскали на острове, Малройс, — сипло дыша сказал он. Затем Йоран допустил ошибку и слишком завалился вперед после прямого удара молотом. Ирия, наконец, ударила его по плечу. Вернее, хотела ударить. Йоран увернулся и сам хлыстнул противницу концом рукояти по лицу. В глазах потемнело. Ирия выронила топор и упала на спину. Йоран замахнулся. Девушка невольно прикрыла глаза, ожидая удара. Она сожалела, что умрет безоружная. Но ничего не произошло. «Такая смерть будет слишком легкая для тебя», — сказал Йоран и опустил молот. «Ты побеждена!» А за клевету на командующего флотом ты приговариваешься к казни. Отведите ее на коготь буревестника и расправьте крылья орла. Пусть все посмотрят на нашу храбрую воительницу. Ансгар и еще двое человек Йорана схватили Ирию. Гуинг, Силджа и другие девушки бросились на помощь. Тен-Иттен поднял руку. — Остановитесь, Йоран прав. Она нарушила закон, и ее надо наказать. Если вы окажете сопротивление, то будете объявлены вне закона. Вы станете нёдингами». Бешеные Гускарлы и Гуинг остановились. Ирия покачала головой. «Не вмешивайтесь. Это того не стоит. Я приказываю вам остановиться». Люди я рано повели ее по улице. Гуинг и девушки стояли на месте. Йоран сказал «Пойдем, продолжим сходку», и, покачивая молотом, вошел в дом Тэна Иттона. Капитаны вошли следом, вполголоса обсуждая поединок. Гуинг и дева со щитами побежали за Ирией. Случайные прохожие потянулись за ними. Трое дружинников Йорана вели Ирию по улице. Чуть поодаль шли двое стражников. «Разве ей не должны были дать право на помилование?» — спросил один из прохожих. Другой покачал головой. «Это распоряжение нового кананга». «Какого кананга?» — спросил Гуинка, вмешиваясь в разговор. «Йорана! Метателем мать его молота!» — ответил прохожий и сплюнул. «Даже курам ясно, что он будет следующим канангом». Ирию провели через город в порт, а оттуда к скале коготь-буревестника. За ней шла огромная толпа желающих посмотреть на казнь. Ансгар объявил всем собравшимся о решении командующего флотом и приказал остаться у подножия скалы. Сам и еще один дружинник повели Ирию на вершину по кружной тропинке. Ирия шла в оцепенении. Ей не удалось отомстить за отобранную добычу и потопленный Драген. Она вернулась из набега с пустыми руками и сама чуть не погибла. Ее подруги мертвы из-за ее ошибок в командовании. Вскоре они взобрались на вершину скалы. Город и море отсюда раскинулись, как на ладони. В лицо ударил свежий ветер. Среди нагромождения камней виднелись птичьи гнезда. — Честно говоря, мне жаль, что приходится тебя казнить, — сказал Ансгар. Когда он говорил, шрам на щеке шевелился. — Ты совершила невозможное для девушки твоего возраста. Победила ольба который, между нами говоря, был то еще сволочью. Построила великолепный Драгин, награбила целый сундук жемчуга. Твой отец мог бы гордиться тобой. — Все мои подруги погибли, — прошептала Ирия, едва шевеля губами. Ансгар удивленно открыл рот. — А что здесь такого? Они пали в бою, теперь пируют в чертогах павших. Радоваться надо, а не печалиться. — Жаль, что ты погибнешь без оружия в руке. Так ты прямиком отправишься в Халахайм. — Дайте мне топор, — попросила Ирия. Ансгар покачал головой. «Извини, не могу. Приказ моего Тэна». Ирия глянула вниз и увидела огромную толпу в порту и у подножия скалы. Драгины качали мачтами на волнах, стоя у причала. В небе летел орел. «Тогда просто позвольте мне прыгнуть со скалы», — вдруг сказала Ирия. «Прошу вас». Ансгар замолчал и поглядел вниз. Потом сказал... — Зачем тебе это? Думаешь, что умрешь быстро и с малой болью? — Я хочу попробовать полететь, — сказала Ирия. — Вдруг получится? Ансгар переглянулся с другим дружинником и улыбнулся. — Ну что ж, хорошо, попробуй. Мы скажем Ярану, что ты вырвалась и прыгнула сама. Ирия сняла стеганую куртку и осталась в тонкой рубахе. Глянула вниз в груди бешено заколотилось сердце руки вспотели а рот пересох она увидела зеленые волны набегающие на черный берег если не взлетишь разобьешься о воду сказал сзади ангар сломаешь все кости если выживешь будешь умирать долгой и мучительной смертью постарайся упасть вниз головой чтобы сломать шею ирия глубоко вдохнула воздух набрав его полную грудь, затем шагнула со скалы и молча полетела вниз. В воздухе преобразовалась в сиру и расправила крылья. Толпа внизу ахнула и разразилась удивленными криками. Ире выгнула тело и сразу почувствовала, как под крыльями собрался ветер. Она пролетела над водой, свернула налево и пролетела над драгинами, причалом и ошеломленно молчащей толпой, взмахнула крыльями и набрала высоту. Пролетела над Коупенгом, не обращая внимания на домики с соломенными крышами и людей, спешащих по улицам, радостно закричала. Тело прекрасно слушалось. Она могла лететь в любую сторону. Ирия взлетела выше и оставила Коупенг далеко внизу. Затем она начала махать крыльями, забираясь все выше и выше, пока море и земля не исчезли из виду, скрытые облаками. Тогда девушка громко закричала и оглядела себя. Ее тело покрылось медными перьями, но голова, руки и ноги остались человеческими. Ирия поднялась еще выше. Чувствуя себя невыразимо счастливой. Затем поглядела вниз, сложила крылья и рухнула в небеса.